Глава 17. Индия. Хайдарабад. Четверг. Одиннадцать Писатель ушел с балкона открыть дверь. В коридоре стоял Мукеш, юный племянник менеджера отеля. «Здравствуйте!» — молодой человек поклонился. «Привет!» — Филипп жестом пригласил паренька войти. «Меня прислал дядя. Он сказал, если вы захотите, я могу вам показать окрестности города». «О, прекрасная идея!» — обрадовался Филипп. «С удовольствием!» «И еще просил вам передать». Мукеш протянул писателю небольшую коробку, обернутую почтовой лентой международных перевозок. «Что это?» «Пришло вчера». «Вчера? Мне?» — удивился Филипп, рассматривая коробку со своим именем на бланке. «Да». Мукеш кивнул. «Ладно, пойдем». Писатель положил посылку в рюкзак, закинул его на плечо, и они с Мукешем спустились в холл. На улице стояло такси, выглядевшее как большой трехколесный велосипед под брезентовой черной крышей. Через несколько минут этот специфический автомобиль, характерный для Юго-Восточной Азии и заменивший свое время рикш, неспешно повез Филиппа и Мукеша на площадь Чар-Минар. Улицы, по которым ехало такси, были переполнены подобным транспортом, а также велосипедами, мопедами и, как ни странно, верблюдами. На них везли преимущественно большие тюки, судя по всему, с рисом. Филипп улыбался, глядя на этих статных и немного смешных животных. Дома в городе были разного цвета, от белого и грязно-розового до бледно-голубого и тускло-желтого, с облупившейся краской и трещинами на стенах. Такой вид создавал ощущение обшарпанности и обветшалости. Однако резные фасады и балконы, украшенные восточными орнаментами, горельефами и арабесками с причудливым сочетанием геометрических и растительных мотивов, придавали домам своеобразную красоту и утонченность. Филипп, рассматривая улицы, не переставал восхищаться возвышенностью и изысканностью форм строений. Конечно, все это никак нельзя соотнести с европейской архитектурой, но сравнивать было и ни к чему. В окружающих зданиях скрывалась какая-то тайна. Постройки словно прятали что-то, давно потерянное в веках, ускользающее от глаз европейца и доступное только местным. Загадка, неподвластное понимание человека, отягощенную бытом прогрессивной цивилизации, и которая, скорее всего, так и останется в ускользающей красоте Азии. В промежутках между домами, где прятались узкие переулки, виднелись прилавки с бойкой торговли овощами и фруктами, а местами, скрываясь от знойного солнца, в арках велась продажа одежды, пестрящей яркими тканями. Там же среди лотков можно было заметить красочные тележки с ароматной едой, запах которой наполнял улицы благоуханием кориандра, карри, перца и кардамона. Остановившись на площади вблизи небольшого фонтана из розового камня, Такси высадило пассажиров и скрылось в потоке городского транспорта. Куда вы хотите пойти? Спросил Мукеш. Даже не знаю. Филипп с восхищением осматривал площадь. Может быть, для начала просто пройдемся по улочкам? Хорошо, кивнул молодой человек. Мы можем пойти в направлении мечети Чарминар, мимо Лад-Базара. Мимо чего? ⁇ спросил писатель. Лад-Базар или Чоди-Базар. Как мы его называем? Это старейший рынок в Хайдарабаде. «Давай! Аутентичный колорит, я люблю!» Нескончаемая толпа, заполнявшая площадь и близлежащие улочки, истрела всевозможными красками. Местные жители, преимущественно одетые в яркие одежды, приветливо улыбались, говоря на родном языке. Филипп с удовольствием кивал в ответ. Также навстречу попадались европейцы, разинувшие рты и кошельки, и слонявшиеся среди прилавков восточного базара, который начался сразу же, как площадь скрылась из виду. Проходя мимо многочисленных магазинчиков, Смирнов пытался заглянуть в некоторые, но Мукеш предупредил, что покупателю непременно придется усесться на почетное место, а радушный хозяин станет раскладывать перед ним товар. Того, кто стремится поживее купить и уйти, не уважают. Нужно долго выбирать, торговаться и между делом беседовать о погоде и политике. «О нет, не хочется!» Филипп продолжил движение вдоль улицы, поправляя рюкзак на плече. Лад базар популярный благодаря лаковым браслетам, полудрагоценным камням, жемчугам, ярким саре, парчевым тканям, традиционным шарфам дупатта и местным духам, в это время суток гудел, словно пчелиный рой. Люди покупали, продавали, несли, куда-то спешили, разговаривали, спорили, а некоторые сидели на мягких пуфах и наблюдали за происходящим. Однако неприятного впечатления суета не создавала. Наоборот, хотелось стать частью этой живой реки, приобщиться ко всему и запечатлеть в памяти каждую секунду. «Может быть, вы голодны?» — поинтересовался Мукеш. «Здесь рядом хороший ресторанчик с местной кухней». «Отличная идея! Веди!» Писатель действительно хотел есть. Мукеш нырнул в водоворот людского потока так быстро и стремительно, что Филипп едва успел заметить, в какую сторону он пошел. Смирнов сосредоточился на белой рубашке, маячившей впереди, и старался не отстать.